Глава 12. Утром за завтраком мы тихо обсуждали между собой предстоящее ограбление, когда к нам подошел скромно одетый в простые кожаные штаны и короткий кафтан молодой парень. Я узнал его. Это был поединщик лихитов, которого я отправил в нокаут. Все сидящие за столом разом притихли и вопросительно на него уставились. Позволь еще раз представиться, Ратибор Белый Кречет, — начал он. Мое имя — Йонош. Я шестой сын Бана Ботшенкая. Мы дрались с тобой вчера утром. У меня к тебе дело. — Если ты про Хольмганг, то Варди Хвидфальк победил тебя честно, — встрял в разговор Аудульф. — Подожди, Ульфхеднар, — я поднял руку, прерывая Норига. — Говори, Йоноша, из Ботшенкая. — Я не спорю, ты победил! — Угр примирительно приподнял руки, развернув их ладонями ко мне. — Мало кто вообще меня бил, тебе это удалось. Но я не про это хотел поговорить. Я ничего не ответил, продолжая вопросительно смотреть на парня. — Возьми меня к себе на службу, — выпалил он. — Ты сильный воин, я хочу послужить тебе. — Расскажи о себе, еныш, присядь и рассказывай. Я похлопал по скамье рядом с собой. Йонош уселся, положил руки на стол ладонями вниз и начал свой рассказ. Как я уже сказал, я шестой сын Бана Ботшенкая. Это небольшие владения неподалеку от Данубиса. Я был воином, служил в дружине отца. Но на что может рассчитывать шестой сын? В лучшем случае должность десятника, может быть, со временем сотника а мне всегда хотелось большего, поэтому я ушел странствовать. Я нанимался на службу к разным людям, купцам и правителям, охранял караваны, торговые суда, служил в охране византийского кесаря. Потом я нанялся к свинтобору из бытгоща. Он обещал хорошо платить мне, а за поединок с тобой вообще посулил 10 серебряных гривен». Я налил из большого кувшина пива в кружку и протянул ее Йонышу. Тот с благодарностью принял, залпом осушил и продолжил. «Они сбежали, не заплатив мне. Даже вещи мои унесли, собаки. Бросили меня здесь без сознания. Хотя я работал на него, у нас был уговор. Со мной остался лишь мой меч. Я хочу отомстить лихитам. Прими меня к себе, даже без платы». Помоги найти свинтобора и наказать его. Я призадумался. Йоныш воин умелый, такой может нам пригодиться. Да и вообще, парень мне сразу понравился. Нет в нем внутренней подлости, как мне кажется. Именно поэтому я его и пощадил. Не стал убивать или калечить во время поединка. «Ты христианин?» — спросил я. «Да, я верю в Бога нашего, Иисуса Христа». Парень достал из-за пазухи большой серебряный крест на цепочке, поцеловал его и спрятал обратно. «Ты против? Что-то не так? Ты не принимаешь в свой отряд христиан? Нет, это не важно для меня. Ты хороший воин, и мне все равно, какому богу ты поклоняешься. Послушай, еныш, чтобы служить мне, тебе придется принести клятву перед лицом всех богов, в том числе и Христом поклясться». «О том, что ты никогда не принесешь вреда мне и моим людям, будешь беспрекословно меня слушаться и никому не расскажешь того, что узнаешь на службе у меня, даже под страхом смерти. Готов ли ты принести такую клятву?» «Я готов», — Ратибор Белый кречет. «Тогда перед лицом свидетелей оформим наш договор, юнош из Бодшенкая». Ёнош произнёс клятву слово в слово, как полагается, и трижды перекрестился. «Друг мой, теперь ты с нами. Я обязуюсь заботиться о тебе, как о родиче, кормить и одевать тебя, обеспечить оружием и доспехом, как полагается воину на службе. Теперь слушай, что я тебе расскажу. И запомни, это тайна. Ты дал клятву не рассказывать никому о том, что узнаешь от меня». И я поведал Йношу о нашем бое с лихитами, рассказал, что его месть уже свершилась. А также сообщил о наших планах по ограблению каравана с серебром и причинах этого мероприятия. Слушая, Йошш все шире и шире раскрывал свои глаза, а в конце моего повествования еще и рот раскрыл от удивления. Но ничего против не сказал, согласившись принять участие без раздумий. Да и неудивительно, «Ведь доли я пообещал всем солидные. Стоян, на тебе перегнать лихидскую ладью поближе к месту, про которое у Мечислава узнаем. Потом ждите нас неподалеку от Полоцка, где-нибудь в лесу. А я с Бермятой сегодня, как стемнеет, пойду навстречу с Мечиславом». На этом и закончили обсуждение. Я отправился на рынок, прихватив с собой для солидности обоев Ульфхеднеров Йоныша и всех отроков. В общем, всю свою команду. Надо их тоже приодеть подобающе. Причем платить за их одежду, экипировку и снаряжение собирался я сам. Моя команда, я ее и обеспечиваю. Заодно забрал все свои готовые изделия. И обувку, и шубу с шапкой и кафтанами, и все остальное. Мастера не подвели. Исполнили мои заказы в лучшем виде и в условленные сроки. Да заказал для себя ещё у портного парадный кафтан из дорогой тёмно-синей парчи, шитой серебряной нитью, отсыпав в пуговицы гирьки из лихитской добычи и приказав пришить их на кафтан. А длинный отрез парчи красивого ярко-голубого оттенка купил для Айники, порадуя девчонку шикарным подарком. Сошьёт себе что-нибудь сама. Мои парни тоже оставили заказы на одежду и сапоги, кому что нужно было. Потом мы прошлись по оружейным лавкам и докупили стрелы несколько очень приличных луков у торговцев Хузар. Как сообщил Аудульф, великие они мастера луки делать. Вот мы этим и воспользовались, хотя и недешево вышло. Но на собственном вооружении экономить нельзя. Я это точно знаю. Оно, вооружение это, жизнь спасает. Вечером с наступлением темноты мы с Бермятой отправились на старую пристань чтобы встретиться с Вячеславом. Шли осторожно, постоянно проверяясь по пути. Сделали несколько кругов по городским улочкам, запутывая следы, но слежки не обнаружили. Из полуразвалившегося сарая, стоявшего на берегу, Бермяту тихо окликнули. Мы зашли в покосившееся строение. "Здравствуй, друг", сказал Бермята, обнимая Вячеслава. "И тебе здравствовать. Кого с собой привёл?" Это Ратибор, мой друг и почти родич. Ему можно доверять полностью. Он с нами пойдет. С ним вместе всего семеро. Нас восемь теперь. Ты про юноша забыл, Бермята. Поправил я, протягиваю руку Мечиславу. Будем знакомы. Будем. Бывший полусотник ответил крепким рукопожатием. Хорошо, что ты нашел людей. Мне удалось еще отыскать только одного. Вместе со мной будет семеро. «Сколько всего вас?» «Нас 18 считая с моими и людьми Стояна. А всего получается 25 Должны справиться. Нужно рискнуть, согласен». «Мечислав, смотри, что мы придумали». И я рассказал воину про наш план с подставой лихитов. «Караван выходит послезавтра на рассвете», сообщил Мечислав. «К этому времени мы все должны быть на месте, я поведу». Уже присмотрел удобную поляну у дороги, где спрятаться можно. Сначала дорога через поля идет, что у города. Потом лес начинается. Там их и встретим, у ручья, где большой камень. «Хорошо, я знаю это место», — подтвердил Бермята. «Выйдем из города несколькими группами, чтобы никто не заметил. Ночью. Мы вообще через окна вылезем, двери в комнату изнутри запрем и хозяина убедим, что спим после пьянки». Договорились. Тогда встречаемся следующей ночью уже на месте. Мы распрощались и разошлись в разные стороны. До постоялого двора дошли без приключений и улеглись спать. Почти весь следующий день мы занимались подготовкой оружия и доспехов, сидя по комнатам, а к вечеру спустились в большой зал и начали делать вид, что пустились в загул. Заказали еды и выпивки, И, посидев так часа два с песнями и веселыми криками, отправились продолжать гулянку по своим комнатам, прихватив множество кувшинов пива с собой и наказав хозяину гостиницы Барташу завтра нас не тревожить. Там еще для вида пошумели примерно до полуночи, а потом притихли, типа спать легли. Сами же, стараясь не звякнуть оружием, тихонечко открыли окна и спустились на землю, помогая друг другу. Разбившись на несколько групп, которые вели сыновья Берметы, знавшие дорогу, мы выдвинулись по ночному пригороду Полоцка. Хорошо, что мы жили именно в пригороде. Он не был обнесён стеной, как сам город с детинцем. Иначе так просто мы бы не ушли, стены охранялись бдительными стражниками. Тонкий серп луны освещал нам путь. Проводники прекрасно ориентировались на местности, так что через четыре часа хорошего кросса мы добрались до назначенного места. Там нас уже ждали Мечислав и Стоян со своими людьми, выставив дозорных на подходах. «Корабль лихитов мы подогнали к берегу. Это в шести стрелищах отсюда», — сообщил Стоян. «Там же ладья Мечислава дожидается. На ней и уйдем. Тела тоже здесь перенесли. Хорошо, что не жарко, а то бы смердеть уже начали. По реке дойдем почти до города». «Там, у берега, усадьба нашего друга, старого Глеба. Он не выдаст», — добавил Мечислав. «Спрячем мою ладью в его корабельном сарае, а дальше пешком добежим». «Кто такой этот Глеб?» — поинтересовался я. «Это бывший воевода княжеский Князе Всеслава был пестуном и нас всех учил». «Старый варяг надежен, как корабельный дуб», — удовлетворил мой интерес Бермята. «Он живет тихо, никуда не лезет» поэтому про него все забыли, включая Драгомира. Он нам помогает время от времени советом мудрым, а иногда и делом. Наскоро поужинав припасенными копчеными окороками с лепешками и запив кушанье свежей водицы, мы улеглись спать, завернувшись в плащи. Караулы будут меняться каждые два часа, поэтому отдохнуть успеют все».